Глава шестнадцатая. Судья Ди заказывает на ужин лапшу. Он аплодирует древнему собрату по должности. В воротах управы судья Ди встретил старшину Хуна, который, узнав о несчастье, поспешил в гостиницу, чтобы справиться о здоровье Тана. Судья сообщил ему, что старший стряпчий, сломленный убийством письмоводителя Фана, покончил с собой. «Злой рог преследовал его», — добавил он молчав обо всём. Вернувшись в кабинет, судья Ди сказал старшине: "Мы потеряли Тана и Фана, двух старших служащих уездной канцелярии. Вызови третьего письмоводителя, пусть он займется делами Тана". Всё утро вместе со старшиной и песцом судья занимался этими насущными делами: записи о браках, рождениях и смертях, а также все счета правы Стряпчитан вел с дотошной тщательностью, но за два пропущенных дня накопилось немало недочетов. Третий письмоводитель произвел неплохое впечатление, и судья назначил его временно исполняющим обязанности Тана. Если покажет себя, то получит должность старшего Стряпчева, а это повлечет за собой другие передвижения в должностном списке канцелярии. Покончив с этими делами, судья Ди устроился пополдничать под огромным дубом, росшим в углу двора. Он попил чай, когда явился старший пристав с докладом, что поиски Покая покуда не дали результатов, и где тот скрывается, неизвестно. Как в воздухе растворился. Хун отправился в канцелярию проследить за работой и принять просителей, а судья, вернувшись в свой кабинет, опустил бамбуковую штору, Распустил пояс и лег отдохнуть. Тревоги и волнения двух минувших дней в конце концов стали сказываться. Судья закрыл глаза, попытался расслабиться и привести мысли в порядок. «Дело об исчезновении госпожи Ку и Фан Чуна», — подумал он, — прояснилось, но расследование убийства судьи предшественника не сдвинулось с места. Нельзя сказать, что по этому делу не хватает подозреваемых, Есть пока есть Епен, и магистр Цао, и пока еще неизвестное число монахов из храма Белого Облака, включая Хойпена, уж очень скоро предстоятель появился на месте неудавшегося покушения на его судьи жизнь. Совершенно ясно, что Епен как-то замешан в преступлении, но не он, ни Хойпен, ни магистр Цао не похожи на людей, способных возглавить такое дело. Злой гений, стоящий в тени за их спинами, вне всяких сомнений, покай. Он явно наделен незаурядными способностями и замечательным присутствием духа и, кроме того, законченный лицедей.